Глава 16. Карлайл. Он повел меня обратно к кабинету Карлайла. На мгновение мы замерли возле закрытой двери. Входите. Эдвард открыл дверь, и я увидела комнату с высоким потолком и большими окнами, выходящими на запад. Стены, как и в коридоре, были облицованы панелями. На этот раз более темного оттенка. Правда, этих панелей почти не было видно. Их скрывали от глаз огромные, как башни, книжные шкафы. Ни разу в жизни я не видела, чтобы кто-то держал в доме столько книг. Комната походила скорее на библиотеку. Карлайл сидел за столом из красного дерева в кожаном кресле. Когда мы вошли, он помещал закладку между страниц толстого фолианта, который держал в руках. Именно так я всегда воображала себе кабинет декана университета. Разве что Карлайл выглядел слишком молодо. Чем могу помочь? Я хотел показать Белли кое-что из нашей истории. Твоей истории на самом деле. Простите, мы не хотели вам мешать. Вы мне не помешали. «С чего думаешь начать?» «С возничего». Эдвард мягко положил руку мне на плечо и развернул к двери, в которую мы только что вошли. Каждое, даже самое легкое его прикосновение, вызывало у меня громкий стук сердца. Теперь и Карлайл мог это слышать, и я смутилась. Стена, на которую мы смотрели, отличалась от остальных. Ее заслоняли не книжные шкафы, а картины в рамах самых разных размеров. Одни радовали глаз яркими цветами, другие были тусклыми, монохромными. Я попыталась найти какую-то логику, связующий мотив в этой коллекции, но с беглого взгляда не поймала ничего. Эдвард потянул меня влево, и мы остановились перед маленьким квадратным полотном, написанным маслом в простой деревянной раме. Эта картина выглядела очень скромно на фоне больших красочных холстов. Исполненная в разных оттенках сепии, она изображала маленький город, круто наклоненные крыши, несколько башен с острыми шпилями наверху. Весь передний план занимала широкая река. Ее пересекал мост, на котором располагались строения, похожие на крохотные соборы. «Лондон в 1650-х». «Да, Лондон моей юности». Карлайл неожиданно возник за нашими спинами. Я невольно отшатнулась. Я не слышала, как он подошел. Эдвард сжал мою руку. «Хочешь сам рассказать?» Я чуть развернулась, чтобы видеть реакцию Карлайла. Он встретил мой взгляд и улыбнулся. «Я бы рассказал, но сейчас мне надо идти». Я даже слегка опаздываю. Доктор Сноу заболел, и меня вызвали в госпиталь. Кроме того, все эти истории ты знаешь не хуже меня. Это не укладывалось в голове. Трудовые будни врача местной городской больницы мешали ему рассказать о юных днях в средневековом Лондоне. Мне стало неловко от того, что они говорили вслух, только из вежливости. Тепло улыбнувшись мне напоследок, Карлайл вышел из комнаты. Я долго рассматривала портрет его малой родины. И что потом, когда он понял, что с ним случилось? Я подняла глаза на Эдварда, который, не отрываясь, смотрел мне в лицо. Он перевел взгляд на картины, и я тоже повернулась к ним. Он обратил мое внимание на картину побольше — пейзаж скучных красках поздней осени. На нем была изображена пустая тенистая поляна в лесу. В отдалении виднелся скалистый утес. Когда он понял, чем стал, он восстал против судьбы. Он попытался уничтожить себя. Но это оказалось не так-то просто. Как? Я не хотела произносить это слово, но оно невольно вырвалось от потрясения. Прыгал с высоких скал, пытался утопиться в океане, но он совсем недавно пришел к новой жизни и был слишком силен. Просто удивительно, как он мог не питаться, будучи новообращенным. Инстинкт в это время порабощает все чувства и мысли, но он был настолько отвратителен самому себе что попытался уморить себя голодом. А это возможно? Нет. Таким способом нет. Способов убить нас вообще очень немного. Я была открыла рот, чтобы задать следующий вопрос. Но он опередил меня. По мере того, как рос его голод, он старался держаться подальше от мест, населенных людьми, понимая, что его сила воли тоже слабеет. Много месяцев он скитался ночами по самым глухим уголкам, ненавидя себя. И вот однажды мимо него прошло стадо оленей. К тому времени жажда настолько измучила его, что он напал без размышлений. Силы вернулись к нему, и он понял, что можно поддерживать свое существование, не становясь подлым чудовищем. Разве не ел он оленину в прошлой жизни? В течение нескольких последующих месяцев родилась его новая философия. Он мог остаться в этом мире, не превращаясь в дьявола во плоти. Он заново обрел себя. Он стал лучше использовать свое время. Он всегда был умен и любил учиться. А теперь перед ним открывались совершенно безграничные возможности. Он учился ночью и планировал днем. Он вплавь добрался до Франции и... Вплавь? Белла. Во все времена находились люди, которые могли переплыть ла -Манш. Думаю, ты прав. Просто в данном контексте звучит странновато. Нам плавать легко. Вам все легко? Он изобразил на лице вежливое удивление и помолчал. Больше не буду перебивать, обещаю. «Потому что чисто технически нам не нужно дышать». «Ты?» «Ну нет, ты обещала». Он легонько прижал холодный палец к моим губам. «Так ты хочешь узнать, чем все кончилось?» «Ты же не можешь одарить меня откровением вроде этого и ждать, что я промолчу?» Он убрал палец и положил ладонь на мою шею. Сердце у меня забилось, но я не поддавалась. «Ты можешь не дышать?» «Необходимости в этом нет. Это просто привычка». «И как долго ты можешь без воздуха?» «Думаю до бесконечности. Точно не знаю. Мне становится слегка не по себе, когда я не чувствую запахов». «Слегка не по себе». Я не следила за лицом, и он увидел в нем что-то, что заставило его помрачнеть. Его рука упала вниз. Он стоял, не двигаясь, впившись в меня глазами. Между нами повисло молчание. Его черты словно окаменели. — Что с тобой? — Я коснулась застывшего лица Эдварда. Оно оттаяло под моей рукой, и он вздохнул. — Я все ждал, когда это случится. — Ждал чего? — Я знал, что настанет момент, и я что-то скажу, или ты что-то увидишь, что будет за гранью приемлемого и ты побежишь прочь с громкими воплями». Он слегка улыбнулся, но глаза оставались серьезными. «Я не стану тебя удерживать. Я даже хочу, чтобы это произошло, потому что тогда я перестану быть угрозой для тебя. Но еще я хочу быть с тобой. Два желания, которые примирить невозможно». Он замолчал, пристально глядя мне в лицо, ожидая чего-то. Никуда я не побегу. — Посмотрим. Я сердито сдвинула брови. — Ладно, поехали дальше. Карлайл переплыл в Он помедлил, возвращаясь к рассказу. Его глаза невольно скользнули к другой картине. Самая яркая, в самой роскошной раме она была и самой большой. В два раза шире двери в кабинет рядом с которой висела. толпом ярких фигур в развивающихся одеждах, казалось, не хватало пространства огромного холста. Они извивались вокруг высоких колонн, свешивались с мраморных балконов. Я не смогла определить, относился ли сюжет к греческой мифологии или фигуры, плывущие высоко в облаках, были какими-то библейскими персонажами. Карлайл приплыл во Францию. Потом отправился в путешествие по Европе, по местным университетам. Ночами он изучал музыку, науки, медицину и нашел свое призвание, свое искупление в том, чтобы спасать человеческие жизни. На его лице появилось восхищенное, почти молитвенное выражение. «Мне не под силу описать, как ему пришлось бороться с собой». Он потратил два века мучительных усилий на то, чтобы отточить свой самоконтроль. Сейчас он почти не реагирует на запах человеческой крови и может полностью отдаваться любимой работе, не испытывая страданий. Его душа находит в больнице мир и покой. Эдвард замер, глядя прямо перед собой. Затем неожиданно вернулся к теме. Он коснулся пальцем одной из фигур на полотне. Он учился в Италии, когда обнаружил там себе подобных. Они были культурными и образованными. Не то, что призраки из лондонской канализации. Он указал на четыре невозмутимые фигуры, изображенные на самом высоком балконе. Они спокойно смотрели на царящий внизу хаос. Внимательно рассматривая странную четверку, я с истерическим смешком Осознала, что узнаю мужчину с золотистыми волосами. Друзья Карлайла очень вдохновляли Франческо Салемена. Он часто изображал их богами. Хм. Это Аро, Маркус и Каис. Ночные покровители искусств. Он указал на трех мужчин. Двух черноволосых и одного белоснежного блондина. Что с ними случилось? Ничего. Они все еще там. Там где пробыли уже много тысяч лет. Карлайл оставался с ними недолго, всего несколько десятилетий. Он восхищался их культурой, их утонченностью, но они упорно старались вылечить его от отвращения к естественному источнику питания, как они выражались. Они старались переубедить его, он их. И все кончилось обоюдным разочарованием. Тогда Карлайл решил перебраться в новый свет. Он мечтал найти таких же, как и он. Видишь ли, он был очень одинок, но за долгое время так никого и не встретил. По мере того, как чудовища все больше отходили в мир детских сказок, он обнаружил, что может общаться с ничего не подозревающими людьми так, словно он один из них. И он начал работать врачом. Но как ему не хотелось сблизиться с кем-нибудь, он не мог. Это был слишком большой риск. Когда началась эпидемия испанки, он работал по ночам в госпитале в Чикаго. К тому времени он уже несколько лет вынашивал в голове идею и наконец почти решился действовать. Раз у него нет друга, он сам создаст его. Он не вполне понимал, как произошла его собственная трансформация, и поэтому колебался. Кроме того, Ему была отвратительна мысль о том, чтобы украсть чью-нибудь жизнь так, как была украдена его собственную. В этом состоянии духа он и наткнулся на меня. У меня не было надежды. Я был в палате умирающих. Он лечил моих родителей и знал, что я остался один. Он решил попробовать. Невидящим взглядом он смотрел в окно. Я пыталась понять чьи воспоминания заполняли сейчас его память. Карлайла или его собственные. И просто тихо ждала. Наконец он обернулся ко мне, и его лицо осветила кроткая ангельская улыбка. И вот круг замкнулся, и мы вернулись к началу. Ты все время был с Карлайлом? Почти все время. Он легко положил руку на мою талию, И потянул меня следом за собой. Когда мы выходили из комнаты, я оглянулась на картины, гадая. Услышу ли когда-нибудь остальные истории? Почти. Через десять лет, после того, как я был рожден, ну или создан, как тебе больше нравится, у меня случился типичный приступ подросткового бунтарства. Я был не в восторге от перспективы вечного поста и бесился от того, что он сдерживал мой аппетит. Поэтому я ушел от него и какое-то время жил один. Правда? Я была скорее заинтригована, чем испугана. Хотя, возможно, мне следовало бы испугаться. От него это не укрылось. Я смутно видела краем глаза что мы уже поднимались по лестнице на следующий этаж. Но мне было не до того. Разве ты не чувствуешь отвращение? Нет. Почему? Ну, не знаю. Это как-то естественно. Мы были уже наверху. Там, где начинался еще один облицованный панелями коридор. С момента моего второго рождения... Я обладал преимуществом видеть мысли любого существа рядом со мной, будь то человек или нет. Именно поэтому лишь через десять лет я восстал против влияния Карлайла. Я видел его безупречную искренность и отлично понимал, почему он живет так, как живет. Однако, всего несколько лет спустя я вернулся к нему, чтобы полностью принять его точку зрения. Я думал, что меня не коснется. Депрессия, которая сопровождает муки совести. Поскольку я видел мысли своих жертв, я мог оберегать невинность и преследовать зло. Если я гнался за убийцей по темной аллее, где он выслеживал юную девушку, если я спасал ее жизнь, я был без сомнения не так ужасен. Меня передернуло. Слишком уж отчетливо я представила себе эту картину. Темная аллея, дрожащая девушка и черный силуэт мужчины позади нее. И Эдвард. Эдвард на охоте. Страшный, неодолимый и прекрасный, как молодой бог. Эта девушка, была ли она благодарна или испугалась еще сильнее? Но прошло время, и я начал видеть монстра в своих глазах. Я не мог избежать расплаты за то, что забрал так много человеческих жизней, несмотря на все соображения справедливости. И я вернулся к Карлайлу и Эсме. Они с радостью приняли меня, как блудного сына. Это было больше, чем я заслуживал. Меж тем коридор кончился, и мы остановились перед последней дверью. Моя комната. Он открыл дверь и провел меня внутрь. Комната выходила на юг, и, как на первом этаже, здесь всю южную стену занимало огромное окно. Должно быть, была застеклена вся задняя сторона дома. Из окна комнаты Эдварда была видна река Соул-Дьюк, прихотливыми изгибами пробиравшаяся сквозь нетронутые леса в сторону Олимпийской гряды. Горы оказались намного ближе, чем я думала. Западную стену комнаты целиком занимали полки с дисками. Здесь выбор был богаче, чем в музыкальном магазине. В углу стоял пугающе сложный на вид музыкальный центр. К таким штукам я обычно боялась даже прикоснуться, потому что была уверена, что непременно что-нибудь сломаю. Кровати не было, зато стоял широкий, гостеприимный диван из черной кожи. На полу лежал толстый, золотистый ковер. Стены были занавешены тяжелой тканью, чуть более темного оттенка. Хорошая акустика. Он кивнул, нашел пульт и включил систему. Музыка была тихой, но нежная джазовая композиция звучала так, словно музыканты находились в этой комнате. Я подошла ближе, чтобы получше рассмотреть его умопомрачительную коллекцию. Как ты в них не путаешься? Я была не в силах найти какую-либо систему в расстановке дисков. Он, казалось, не слушал. м Они расположены сначала по годам, а потом по личным предпочтениям, которые менялись год от года. Я обернулась. Он смотрел на меня со странным выражением в глазах. Что? Я был готов к тому, что испытаю облегчение, когда ты обо всем узнаешь, когда больше не нужно будет прятать от тебя свои тайны. Но я не ожидал, что это будет более сильное чувство. И оно мне не просто нравится, оно делает меня счастливым. Я рада. Я улыбнулась в ответ. Я волновалась, что он, может быть, сожалеет о своей откровенности. Хорошо, что это было не так. Но когда он изучил глазами выражение моего лица, его улыбка погасла, а лоб прорезала морщина. Ты все еще ждешь побега с воплями, да? Слабая улыбка тронула губы, и он кивнул. «Мне жаль разрушать твои радужные иллюзии, но ты даже отдаленно не такой страшный, как тебе хотелось бы. Мне даже кажется, что ты совсем не страшный». Он замер и картинно поднял брови, изображая недоверие. Затем его рот растянулся в широкой злодейской ухмылке. Хм. «Тебе вообще не стоило так говорить!» Этот низкий звук исходил откуда-то из глубины горла, из гортани. Губы изогнулись и приподнялись, обнажая великолепные зубы. Тело внезапно напряглось, согнулось чуть ли не в дугу. Он весь подобрался, как готовый к атаке лев. Я отступила назад, не сводя с него глаз. — Ты не станешь. Я не увидела его прыжка. Он был слишком стремителен. Я внезапно почувствовала, что лечу в воздухе. И в следующее мгновение мы с грохотом врезались в диван, который отбросила к противоположной стене. Все это время его руки защищали меня, как стальной каркас, так что я ощутила только несильный толчок. Но все равно я стала хватать ртом воздух, пытаясь выпрямиться. Он этого не позволил, он свернул меня в комочек у себя на груди и сковал объятиями крепче, чем железными цепями. Я в смятении взглянула на него, но его лицо вновь обрело человеческое выражение. Челюсть расслабилась, он улыбался. Глаза сверкали, но в них не было возбуждения только смех. Так, что ты сказала? Что ты очень-очень страшное чудовище. Срывающийся голос немного подпортил мой сарказм. Это уже намного лучше. М -м Позволишь встать? Можно нам войти? Я попыталась высвободиться. Но он лишь пристроил меня поудобнее у себя на коленях. Я увидела, что за дверью стоит Элис, а за ее спиной маячит Джаспер. Мои щеки пылали, а Эдварду было хоть бы что. — Заходите. Элис, кажется, ничуть не удивилась нашим объятиям. Она танцующей походкой вошла в комнату и, остановившись в центре, изящно и гибко опустилась на пол. Джаспер, однако, застыл в дверях, его лицо Выражало шутливое негодование. Он внимательно смотрел на Эдварда. И мне стало интересно. Неужели он старается прощупать атмосферу, используя свой дар? Был такой шум, словно ты собирался съесть Беллу на обед. Так мы зашли узнать, может, и нам чего достанется. Я застыла. Но тут же поняла, что Эдвард улыбается. То ли ее шутки то ли мои реакции на нее. «Прости, но боюсь, что мне самому не хватит». Его руки прижимали меня безрассудно близко к своей груди. «На самом деле Элис сказала, что сегодня вечером будет настоящая буря. Эмид предложил сыграть. Ты как?» Он сказал совершенно обычные слова. Но в сочетании они прозвучали очень странно. Хотя я понимала, что Элис надежнее, чем прогноз погоды по телевизору. Глаза Эдварда загорелись, но он колебался. «Разумеется, захвати с собой Беллу!» Кажется, я заметила быстрый взгляд, который бросил на нее Джаспер. «Хочешь поехать?» Эдвард сиял воодушевлением. Я не смогла разочаровать его. «Конечно, а куда?» «Нам приходится ждать грозы каждый раз, когда мы хотим поиграть в мяч. Ты увидишь, почему». «Мне понадобится зонтик?» <с2> — <связывая> <связывая> Понадобится? — Нет. Гроза пройдет над городом, а на поляне будет достаточно сухо. — Тогда отлично. Энтузиазм в голосе Джаспера захватил и меня. Я почувствовала себя скорее готовой к подвигам, чем испуганной до потери пульса. — Пойдем узнаем, поедет ли Карлайл. Элис вскочила и пошла к двери походкой, которая разбила бы сердце любой балерины. Словно ты уже не знаешь. Они быстро удалились в освоясье. При этом Джаспер умудрился незаметно закрыть за собой дверь. Во что мы будем играть? Ты будешь смотреть, а мы будем играть в бейсбол. Я закатила глаза. Вампиры любят бейсбол? Это же главное американское развлечение.